Портал «Фантаскоп» представляет «Парадокс Ферми и размышления о будущем». Автор Андрей Кианг. Читает Олег Шубин. С тех пор, как люди начали всматриваться в звездное небо, чтобы увидеть не шляпки золотых гвоздей, вколоченных в хрустальный купол, а иные миры, подобные нашему, они задаются вопросом, обитают ли там и разумные существа наподобие нас. Рассуждения о возможности и последствиях межпланетного контакта постепенно привели к другому вопросу, вытекающему из первого. Почему встреча не произошла до сих пор? И почему мы не знаем, есть ли вообще на других планетах разумная жизнь? Эта загадка получила название «Парадокс Ферми». Разумеется, великий итальянский физик Энрико Ферми был не первым, кто задумывался над этим. Однако в его изложении суть проблемы выглядит довольно просто и доступна для понимания. Традиционная формулировка: если инопланетяне существуют, то где же они? представляет собой типичный парадокс от греческого пара против и докса мнения – два противоположных утверждения для каждого из которых имеются убедительные аргументы. С одной стороны, логично предположить, что во Вселенной существуют, существовало, значительное количество технологически развитых цивилизаций. В самом деле, учитывая, сколько звезд в одной только нашей галактике, маловероятно, что Солнечная система и Земля представляют собой уникальное, неповторимое явление. Оговорка насчет «существовало» указывает на более чем солидный возраст Вселенной. Живым организмам Земли понадобилось менее 4 миллиардов лет, чтобы пройти путь от простейших микробов до человека, в то время как первые звезды и галактики начали формироваться свыше 13 миллиардов лет назад. Опять-таки маловероятно, что на других планетах возникновение и развитие жизни требует во много раз больше времени, чем на Земле. Вполне возможно и то, что появление разума в результате эволюции – тенденция, а не редкая случайность. С другой стороны, отсутствуют и убедительные доказательства, которые свидетельствовали бы о существовании братьев по разуму. Прослушивание космоса с помощью радиотелескопов и прочих приборов, длящиеся уже десятки лет, до сих пор безрезультатно. А ведь сигналы, распространяющиеся обычным путем на скорости света – может быть получен спустя большое время после отправки. По идее, Вселенную должны переполнять сообщения, посланные как сравнительно недавно, так и многие миллионы лет назад. Но мы их не наблюдаем. Радиоволны, гамма-всплески, оптические феномены – все эти явления выглядят удручающе естественными. Что касается наблюдений за НЛО – Даже самые правдоподобные из них можно опровергнуть с помощью аргумента, изложенного Станиславом Лемом в эссе о неопознанных летающих объектах 1977 года. А именно, если уж пришельцы желают замаскироваться, то при их технологическом превосходстве они могли бы сделаться для нас совершенно невидимыми. А если не желают, то почему не идут на открытый контакт, Теориям, объясняющим поведение пришельцев и природу НЛО, традиционно не хватает объективности и цельности. То же касается и палеоуфологии В том, что пришельцы посетили Землю тысячи лет назад, научили отсталых аборигенов строить циклопические сооружения, а потом внезапно улетели, логика не просматривается. Рассуждения о палеоконтактах приводят и к такому любопытному вопросу. Как человечество вообще могло развиваться самостоятельно в течение многих тысячелетий? Почему прекрасная цветущая Земля, отлично приспособленная для жизни, оставалась незатронутой воздействием разума сотни миллионов лет, ожидая нашего прихода? Иными словами, почему пришельцы из других миров не заселили Землю еще во времена динозавров, что сделало бы невозможным естественное возникновение вида Homo sapiens? или же, по крайней мере, заполонила бы планету многочисленными и неоспоримыми следами разумной деятельности. Речь идет не только о разваленных городов и космическом мусоре. Признаком осмысленного вмешательства стало бы резкое изменение хода эволюции господствующих видов, внезапное исчезновение одних жизненных форм и столь же неожиданное появление других, в корне отличных. Но подобные случаи науке неизвестны. Глобальные катастрофы – такие как массовое пермское вымирание или гибель динозавров, выглядят вполне естественными. Они происходили чрезвычайно медленно относительно срока человеческой жизни и представляли собой именно уменьшение количества живых существ, снижение видового разнообразия, а не вытеснение старых видов бурно прогрессирующими новыми. На первый взгляд, подобные неясности, как и сам парадокс Ферми, можно объяснить тем, что разумная жизнь встречается крайне редко, а галактика – большая. Но этот ответ не учитывает очень важную вещь – стремление любой жизни, тем более разумной, к распространению. Достаточно вспомнить, как европейцы за несколько столетий подчинили себе огромные территории – Африку, Австралию, обе Америки, Океанию, Индию, значительную часть Ближнего и Дальнего Востока – располагая лишь небольшими парусниками и пушками, заряжаемыми с дула. Сколько же времени потребуется жителям одной планеты, чтобы заселить галактику? Обычно этот процесс иллюстрируют графически. Представьте себе область колонизации в виде сферы, окружающей материнскую звезду. Если распространение происходит постепенно и более-менее равномерно, сфера постоянно растет, причем рост идет во всех направлениях, Так что внутренний объем увеличивается в геометрической прогрессии, экспоненциально. А согласно экспоненциальному закону, чем больше становится сфера, тем быстрее она растет. Впрочем, математическая иллюстрация является более наглядной. Итак, жители некой планеты приступили к масштабной колонизации других миров. Предположим, для простоты, что в конечном итоге возникли 10 жизнеспособных процветающих колоний. Все они развивались, крепли и в конце концов оказались способны самостоятельно заселять другие планеты. Чем они немедленно и занялись. Причин для этого может найтись много, как политико-экономических, так и психологических. Каждая из этих планет также основала в среднем 10 успешных колоний. Вследствие чего получается одна материнская планета, 10 колоний первого порядка 100 колоний второго порядка. Всего 111 населенных планет. И это без учета того, что материнская планета могла породить следующие волны колонизации. Для простоты будем игнорировать эту возможность, как и собственно материнские планеты, сосредоточившись на самом процессе роста. Каждая из 100 успешных колоний в свою очередь основала 10 новых, третьего порядка. Эта тенденция сохранилась и в дальнейшем что дает нам прогрессию. Одна планета, 10 планет, 100 планет, 1000 планет, десять тысяч планет, сто тысяч планет, 1 миллион планет, 10 миллионов планет. На этом можно остановиться. Вполне логично предположить, что в галактике не больше 10 миллионов планет, пригодных для колонизации. Что же выходит в итоге? Населению одной единственной планеты – понадобилось всего 7 итераций постепенных приближений, чтобы заселить всю галактику. Всю. Как много времени это займет? Если скорость распространения не превышает скорости света, в первую очередь следует учитывать то, что диаметр нашей галактики составляет около 100 тысяч световых лет. Таким образом, если обитаемая планета находится на самом ее краю, Звездолету понадобится не менее ста тысяч лет, чтобы просто попасть на противоположный край. С учетом времени, необходимого для исследования звездных систем и созревания новых цивилизаций, а также возможных задержек, заселение галактики продлится во много раз дольше. Это число следует увеличить по меньшей мере на 1-2 порядка, что дает нам от 1 до 10 миллионов лет. В литературе на данную тематику нередко встречается оценка в 5-50 миллионов лет. Многое зависит от того, насколько эффективными будут методы поиска пригодных для жизни планет. Чем больше информации удастся получить с помощью телескопов и прочей наземной техники, тем меньше времени и сил займут исследовательские полеты. В любом случае срок в миллион лет выглядит предельно коротким. Если перемещение будет происходить с гиперсветовой скоростью, на первый план выходят такие факторы, как экономическая целесообразность отправки экспедиций и темпы технологического развития новых колоний. Эти величины могут меняться в широком диапазоне, но если интерес к освоению космоса будет сильным и постоянным, вполне реалистично предположить, заселение галактики займет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет. Как же все эти числа соотносятся с возрастом Земли, Галактики и Вселенной? Ответ простой. Никак. Рассуждая логически, мы неизбежно приходим к выводу. Инопланетяне должны были заселить нашу Землю давным-давно, причем не один раз, оставив повсюду явные и очевидные следы своей деятельности. Артефакты пришельцев должны в изобилии встречаться и на других планетах, вроде Луны и Марса а также в открытом космосе в виде различных сигналов. Почему же всего этого не видно? Чтобы избежать наиболее пессимистического объяснения, мол, никаких инопланетян нет и не было, мы одни во Вселенной, можно ввести дополнительный фактор, относящийся уже не к физике и математике, а к психологии и морали. Они существуют, но при этом не хотят, чтобы мы о них знали. Всю информацию подобного рода от нас тщательно скрывают. Как правило, подобная идея, так называемая гипотеза зоопарка, подразумевает, что это делается для нашего же блага. Человечество, мол, еще не дозрело до контакта, поэтому людей нужно защищать от информации, способной причинить им вред. Слабое место этой гипотезы находится именно здесь. Трудно понять, каким образом само по себе знание о существовании инопланетного разума может нам навредить. Предположим, мы получаем радиосообщение откуда-то из района Тау-Кита. Если оно предназначено кому-то другому, то нам, совершенно не зная цели послания, языка инопланетян, их культуры и образа мышления, расшифровать его не удастся. А если оно адресовано братьям по разуму, и мы сможем его прочитать – в итоге узнаем что нибудь вроде отправители живут на второй планете от солнца у них одна голова и три ноги а дважды два четыре этой информации явно недостаточно чтобы создать сверхмощную бомбу и взорвать землю так от чего нас собственно защищают более того послание из другого мира благотворно подействует на нашу культуру люди начнут воздерживаться от многих нехороших дел хотя бы ради того, чтобы не было стыдно перед соседями. Это совершенно очевидно, и вряд ли обитатели иных миров, если уж они в самом деле высокоразвитые, не понимают таких простых вещей. Так где же искать разгадку парадокса Ферми? Бегло рассмотрев основные точки зрения на этот вопрос, я позволю себе предложить свою версию. Она основана на размышлениях, а не на конкретных фактах, но при этом объясняет решительно все и не противоречит ни логике со здравым смыслом не имеющейся информации. Так вот, одно из традиционных решений парадокса Ферми заключается в том, что подавляющее большинство разумных рас погибает, не успев достичь уровня межзвездных полетов. Одни становятся жертвами мощных космических катастроф, другие уничтожают сами себя ядерными войнами. Помимо того, что эта гипотеза излишне пессимистична, Она не подтверждается фактами. Катаклизмы космического масштаба, наподобие взрывов нейтронных звезд, происходят не настолько часто. А ядерные войны, как показывает наш земной опыт, можно успешно избежать. Но помешать прогрессу и развитию может не только физическое уничтожение. Незадолго до своей смерти Артур Кларк с горечью говорил, «Эпитафия нашей расе, написанная бегущими светящимися буквами, будет гласить, Тем, кого боги хотят уничтожить, они сначала дают телевизор. Мы становимся расой созерцателей, а не созидателей. И речь идет уже не о телевидении. Понятие виртуальная реальность давно и прочно вошло в нашу жизнь. И хотя устройства, погружающие человека в иллюзорный мир, пока не созданы, многим достаточно и простого компьютера с игрой вроде Скайрима. Там, под ту сторону экрана, вас ждут захватывающие приключения и героические подвиги, великие свершения и грандиозные победы. Все, что угодно, стоит только захотеть. Эта техника постоянно совершенствуется. В ее развитие вкладывают большие деньги, они пишут, снимают фильмы. Зачастую идея полного отрыва от настоящего мира и ухода в виртуальность – показывается крайне негативно, как в фильмах «Матрица», «Вачовский» или «Экзистенция Кроненберга». Но даже в этом случае она получает своего рода рекламу. И хоть кто-то из зрителей дозадумается, а может, все это не так уж и плохо, в реальной жизни наверняка не удастся купить Порше, слетать на Марс или переспать с кинозвездой. А тут... Что, если разгадка именно в этом? Каждая цивилизация в процессе развития сталкивается с появлением недорогих и общедоступных устройств, генерирующих виртуальную реальность. Причем это происходит гораздо раньше начала массовых космических путешествий и освоения других планет. Поначалу созданные компьютером грезы привлекают людей, изнуренных тяжелым трудом. Затем, при нарастающей автоматизации и роботизации, тех, кто мается от скуки в благоустроенном, сытом и скучном мире. А полеты в космос по-прежнему требуют огромных затрат и упорной работы. Они сопряжены с опасностями и риском для жизни. И все труднее отказаться от возможности ощутить себя кем угодно, отважным звездолетчиком, неуловимым супершпионом, императором галактики, ничем при этом не рискуя. Разумеется, при массовом уходе населения в, условно говоря, «матрицу», всегда найдутся те кто гордо откажется от такого пути наименьшего сопротивления откажется не из за религиозно мистических предрассудков а именно ради того чтобы покорять космос в реальном мире познавать настоящую вселенную но рассчитывать на получение от них сигналов не стоит что касается случайных сообщений Речь идет о сравнительно небольших группах романтиков-энтузиастов, больше настроенных на путешествия в космосе, чем на заселение других планет. Это не та ситуация, когда густонаселенный мир рассылает повсюду корабли и зонды, поддерживая с ними тесную связь. Контакт между такими группами происходит редко, и вероятность перехвата сообщения невелика. Даже если оно передается традиционным путем с помощью радиоволн или чего-то подобного. Ну а что касается сознательного вступления в контакт со слаборазвитыми расами или хотя бы отправки посланий, которые легко расшифровать, зачем им это? Рано или поздно наша цивилизация, как и все прочие, встанет перед подобным выбором. Каждый сам определит свою судьбу. И тех, кто откажется от манящих иллюзий ради реальной жизни, с радостью встретят далекие братья, не только по разуму, но и по духу, Их заинтересуют те, кто сделал выбор сознательно, после долгих размышлений и сомнений. До этого великого раздела, до испытания матрицей, контакт просто не имеет смысла. Можно поманить людей картинками иных миров, получив немедленный и бурный всплеск энтузиазма. Но что, если большинство отсеется на полдороге? Опытный альпинист не станет подниматься в горы с незнакомцем, случайно встреченным на улице. Чтобы стать своим в тесном сообществе людей, занятых сложным и опасным делом, новичок должен сперва проявить значительные усилия и доказать, что он чего-то стоит. Вот теория, которая, на мой взгляд, объясняет все. Ее можно назвать сугубо умозрительной, но ум для того и нужен, чтобы постигать скрытое. В ней не содержится ничего, что противоречило бы здравому смыслу, или фактом относительно истории и культуры нашей собственной цивилизации, единственной, которая пока доступна для изучения. И если мои рассуждения выглядят излишне пессимистическими, что ж, я и сам хотел бы ошибиться. Но тешить себя иллюзиями, игнорируя действительность, значит в какой-то мере погружаться в виртуальный мир без всяких шлемов и нейроимплантатов. Правде нужно смотреть в лицо. И чем больше мы будем задумываться над подобными вещами, тем больше окажется тех, кто все-таки полетит в космос. Вы слушали статью «Парадокс Ферми и размышления о будущем». Автор Андрей Кианг. Читал Олег Шубин.